У Таганцева с утра было отвратительное настроение. Во-первых, заболел зуб, а перспектива похода к стоматологу вызывала у него оторопь. Не то чтобы он зубных врачей боялся, нет. Просто чувствовал себя беспомощным в кресле у стоматолога с открытым ртом, и беспомощность эта его бесила. Никакого контроля за ситуацией, как в самолёте. Он летит, а сколько часов налёта у лётчика, никому неизвестно. Во-вторых, утром он обнаружил, что у него нет ни одной чистой рубашки. В такую жару рубашки хватало на день. Конечно, сунуть их в стиральную машину проблем не составляет, но вот гладить. Таганцеву легче было купить новую рубашку, чем погладить старую. Что он с утра и сделал. Заехал в магазин и купил белую сорочку. Когда он в машине переоделся, оказалось, что рубашка немного мала. То ли Таганцев поправился, то ли китайская маломерка попалась. И это было третье обстоятельство, которое омрачило жизнь Константину. Хотя, чего греха таить, все эти мелочи не имели к его хандре ни малейшего отношения. Просто Константин Сергеевич не мог забыть н а т к у счастливый блеск её глаз и хмыря красавчика, к которому она бросилась на шею. Ведь как не лечи зуб, сколько не покупай рубашек, у него никогда не будет греческого профиля, таких тёмных вьющихся волос, таких глаз с поволокой и лексуса. А значит, и натки не будет. Только серые будни оперативника и холостяцкие выходные с пивком в компании со спортивным каналом. Для другого, как говорится, рожей не вышел. Рубашка жала в плечах, зуб напоминал о себе ноющей болью, настроение упало на ноль, и таганцев решил заехать к л е н и Кузнецовой в суд. Просто так, кофейку п о п е т ь и потрепаться о том о сём. Пока нет результатов, п о ч е р к о в е ч е с к о й э к с п е р т и з ы о н а т к и н о м деле он решил промолчать. В ближайшем супермаркете выбрал коробку миниатюрных пирожных и большой ананас. Зачем ананас к кофе, Константин не знал, но всё равно взял. Столько жизнеутверждающей силы почудилось ему в экзотическом фрукте. Он представил, как Лена улыбнётся и что-нибудь сострит по поводу наборчика кофе. На кассе он доставал из кошелька деньги, когда заметил в соседней очереди знакомый белый костюм, тёмные вьющиеся волосы и греческий профиль. Красавчик-хмырь, которого обнимала н а т к а расплатился за блок сигарет и направился к выходу. «Вы рассчитываться будете?» — спросила кассирша Таганцева, который, замерев, провожал взглядом н а т к и н о г о возлюбленного. «Простите». Константин сунул кошелёк в карман и, оставив покупки на кассе, быстро направился за белым костюмом. Зачем ему это надо, Константин не знал. Но иногда он позволял интуиции управлять собой, наступая на горло здравому смыслу. В «Лексусе» красавчика ждала женщина. Таганцев подумал сначала, что это «Натка», но когда надел тёмные очки, чтобы не слепило солнце, увидел, что это жгучая брюнетка, гораздо старше «Натки», Жёсткая, дорого одетая и уверенная в себе, судя по тому, как резко и повелительно разговаривала она с Наткиным ухажёром. Таганцев не слышал, что она говорила, но хорошо видел её лицо. Красивое, холёное, волевое, с правильными чертами и ярким макияжем, и уловил интонации. Куда Натки с такой тягаться? Красавчик вёл себя со своей спутницей подобострастно, распечатал блок дорогих сигарет, достал пачку, открыл, Вытащил сигарету, протянул её брюнетке, дал прикурить. И что-то сказал с заискивающим выражением лица. Вряд ли он так вёл себя с Надкой. В прошлый раз Константину почудилось, что в его поведении с ней преобладала высокомерная снисходительность, а не почтительное подобострастие. Таганцев сел в машину и набрал номер Ильина из информационного отдела. «Серёга, здорово, Таганцев. Пробей мне по базе Lexus RX 450H». номер 721, 177-й регион. И все данные на владельца. Лексус тронулся, и Константин пристроился за ним, стараясь держаться на расстоянии двух машин. Через минуту он знал, что серебристый джип принадлежит Владиславу Викторовичу Тишко, 70-го года рождения. Разведён, имеет погашенную судимость по статьям 159 и 327 за мошенничество и подделку документов. Прописан по адресу улица Шатурская, дом 40, квартира 34. Живёт с матерью Ираидой Сергеевной Тишко. Да, вляпалась, похоже, Надка по самые уши, — грустно подумал Константин. Мало того, что этот мачо наставляет ей нагло рога, так ещё и судимость имеет. По статье, между прочим, очень подходящей для взятия кредитов по чужим документам. Шершеляфам, сказал бы себе Таганцев, чтобы брать кредиты по женским паспортам, нужна сообщница. Но, похоже, волею случая он сейчас сидит у этой сообщницы на хвосте, и если всё удачно сложится, в ы я с н и т они ещё кое-какие подробности. Лексус остановился у элитной высотки. Путь к ней Константину отсёк опустившийся шлагбаум, и Таганцев припарковался неподалёку в неположенном месте, стараясь не упустить из в и д о в какой подъезд зайдёт Тишко со своей спутницей. Константин подошёл к будке и показал охраннику удостоверение. «Какие-то проблемы?» – насторожился парень, жующий хот-дог. Он отложил булку, напичканную кетчупом и сосисками, стряхнул с губ крошки и уставился на Таганцева голубыми глазами в обрамлении рыжих ресниц. «Пока нет», – сурово сказал Константин. «Но вполне могут возникнуть». Охранник часто заморгал и нервно сглотнул. «Чем могу помочь?» – участливо спросил он. «Правильно ставишь вопрос», — похвалил Таганцев сообразительного парня. «Лексус 721. Из какой квартиры?» «Это не наш. Он Максимову Ольгу Леонидовну часто подвозит». «Это её любовник?» — не стал деликатничать Константин. «Нет, не знаю. Я только номер записываю», — смутился парень. «Дело в том, что Ольга Леонидовна тоже не наша». «Не понял», — нахмурился Таганцев. «Ну, она квартиру снимает у Белокопытовых. Они в Америку на полгода уехали, и чтобы квартира не пустовала...» «Понял», — оборвал его Константин. «Какую квартиру снимает Максимова?» «Сорок вторую», — сходу ответил охранник. «Вы помните номера квартир всех жильцов?» — удивился т а г е н ц е в «Только тех, кто сдаёт». «Их много?» «Одна». «Всё равно. Отличная работа. Спасибо. Я пройду?» Константин кивнул на шлагбаум. Парень замялся, покраснел и смущённо сказал. «Я вас запишу». «Ну, запиши». Пожал плечами таганцев и пару минут подождал, пока охранник старательно вбивал его данные в компьютер. Надо было сказать ему, что это лишнее, но лейтенант не стал рубить на корню его служебное рвение. «Пусть старается, всё не зря свои хот-доги ест». 42-я квартира оказалась на первом этаже. И окно, как по заказу, было приоткрыто. Константин, поплевав на ладони, забрался на приступок, зацепившись за подоконник, а потом за решётку окна. На этом его везение закончилось. Видимость перекрывали плотные жалюзи. Зато до Таганцева донёсся женский голос. «Да не вертись ты!» «Ничего сексуального в этом укрике не было, скорее раздражение и нетерпение». Таганцев краем глаза увидел, как охранник вышел из будки и обеспокоенно уставился на него, повисшего в неудобной позе напротив окна. Таганцев подмигнул парню, мол, не боись, всё нормально. Но тот, кажется, перепугался всерьёз, достал мобильный и начал куда-то звонить. — Не вертись, говорю! — крикнула женщина, и мужчина ей раздражённо ответил. — Да не могу же я не дышать! И чем они там занимаются? — подумал Таганцев. На секс не похоже. На романтический ужин тоже, скорее на примерку у нервной портнихи. Больно, вскрикнул мужик. Терпи, буркнула женщина. Любишь кататься, люби и саночки возить. Ты вообще-то тоже нехило катаешься, хохотнул мужик, по всей видимости, т и ш к о Я работаю, с нескрываемой злостью ответила женщина. Знаешь, сколько бы мне за это в Голливуде платили. Поверни фото ко мне. Я ничего не вижу». Из последних сил, удерживавшийся на узком приступке таганцев, спрыгнул на землю. Более загадочного разговора он в жизни не слышал. «Какая связь между Голливудом больно, не вертись и каким-то фото». Он пошёл к машине, махнув на прощание рукой охраннику. В салоне можно было жарить яичницу. Так раскалились сиденья от прямого солнца. И зачем, спрашивается, он так далеко залез в это дело? Ну ладно, ещё почерковедческую экспертизу сделать, но в окна лазить, разговоры подслушивать. Может быть, очень хочется Наткиного мачо на чистую воду вывести? Честно спросил он себя и тут же честно ответил. Ой, хочется. Чтобы на таких холёных хмырей не блестели её глаза, не светило счастьем лицо и чтобы не б р о с а л а с ь она им на шею. Он достал мобильник, решив позвонить Натке. Хотел как на духу сказать «Я слежу за твоим мачо», выяснил, что у него есть судимость, и он встречается с другой женщиной. Я подслушал их разговор, ничего не понял, но всё это мне не нравится. Или сначала всё это следует рассказать Елене Владимировне. Таганцев задумался и решил, рано звонить кому бы то ни было. Вот выяснит всё до конца и скромно доложит Лене о проделанной работе. И не надо благодарностей, он это по дружбе сделает. А то, что его волнуют н а д к и н ы глаза и формы, и её смех, это недоказуемо. Его женщины волнуют в принципе. Он завёл движок и в тот же момент увидел, что из подъезда выходит высокий тип в джинсах и полосатой рубашке. В первый момент Таганцеву по движениям и мимике показалось, что это тяжко. Но у типа были русые волосы, большие залысины, пухлые щёки и слишком длинный нос. Глубокие морщины на лбу выдавали возраст, а сутулые плечи не имели ничего общего с великолепной осанкой наткиного возлюбленного. И тем не менее Таганцев насторожился. Что-то искусственное и наигранное почудилось ему в этом жильце элитного дома. Мужик закурил, быстрым и острым взглядом окинул окрестности и двинул не к центральному выходу с огороженной территории, а во двор. Константин тихонько поехал вдоль забора и увидел, как странный мужик с неожиданной для его возраста прытью перепрыгнул через забор, почти мгновенно поймал такси и уехал. «Знаешь, сколько бы мне за это в Голливуде платили?» Вспомнилась странная фраза, но никакой связи между ней и прыжком через забор таганцев найти не смог. «Лексус т е ш к о так и стоял на месте. Таганцев вздохнул, развернулся и потащился со скоростью 20 километров, звоня одновременно по телефону. «Серёг, это опять я. Пробей мне, пожалуйста, Максимову Ольгу Леонидовну. Год рождения примерно 6 9 7 0 с к о л ь к о их? 18?» «Сохрани всех. Я сейчас приеду, сам разберусь». Таганцев нажал отбой и прибавил скорость. «Надо бы вернуться к охраннику и спросить, знает ли он жильца, сигающего через заборы». Но Таганцева вдруг стала отчаянной лень возвращаться и снова разговаривать с парнем, тем более, что, скорее всего, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Просто он сам себя накрутил и нафантазировал не весь т чего. «Ну привык мужик так дорогу срезать, и что?» Зуб опять напомнил о себе ноющей болью, А рубашка затрещала швами, когда он на повороте резко крутанул руль вправо. Утром Ната проснулась совершенно разбитой, причём не столько морально, сколько физически. Голова болела, во всём теле чувствовалась слабость, а при мысли о том, что надо вставать, вести Сеньку в садик, а самой ехать на работу, подкатывала тошнота. Лена красилась перед зеркалом, когда Натка открыла глаза. Младшая сестра посмотрела на её прямые плечи, уверенные движения, и вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которой опять предстоит признаваться в своих шалостях, ошибках и глупостях. Лена, заметив в отражении, что Ната проснулась, обернулась и покачала головой. «Конечно, что она ещё могла сделать при виде неразумной младшей сестры, от которой одни неприятности?» Натка отвернулась к стене. «Ну, не хочешь говорить, и не надо», — вздохнула Лена. «Мне Сенька всё рассказал». «Что он мог тебе рассказать?» — подскочила Ната. «Что? Он же маленький, он ничего не понял». «Когда в тебя целятся из пистолета, это понятно даже ребёнку». Снова вздохнула сестра и пересела к ней на край дивана. «Нат, ну хватит, как страус, прятать голову в песок». Ты должна встретиться с Асей и написать заявление в полицию. Сенька и это тебе рассказал. Твой сын гораздо умнее и в з р о с л е й чем ты думаешь. В отличие от меня, пробормотала н а т к а Над, нужно смотреть правде в глаза. Твой Влад — аферист, мошенник и без пяти минут убийца. Сегодня же сообщи об этом Таганцеву. Пусть проверит, как следует его личность. Но если ты не напишешь заявление... «Ты? Ты невольно из жертвы превратишься в его сообщницу. Кто знает, скольких женщин Тишко ещё обманет, а то и пристрелит». Надка заткнула уши и упала на подушку. Лена ещё что-то говорила, но она не слышала. Когда губы сестры перестали шевелиться, а взгляд из возмущённого стал сочувствующим, Надка открыла уши и сказала, «Лен, я обязательно встречусь с Асей, и мы напишем с ней заявление». «Только...» Не сегодня можно? У меня очень болит голова. Она силой потёрла виски. Наверное, перенервничала вчера. Хочешь, я сама отвезу Сеньку в садик. Лена погладила её по руке. Не надо. Я, наверное, не пойду на работу. Надка села, ногами нащупав тапочки. Может вызвать врача. И что я ему скажу? Меня чуть не убил жених, свадьбы не будет. «Загородного дома тоже, а дочка у нас никогда не родится!» Надка закрыла лицо руками и в отчаянии разрыдалась. «Я ему поверила, понимаешь? По-настоящему поверила, а он в меня из пистолета!» «Дурёха!» — обняла её Лена за плечи. «Какая же ты дурёха! Всё у тебя ещё будет! И свадьба, и дом, и дочка! Главное — не зацикливаться на мужиках, и тогда счастье тебя само найдёт!» Оно любит уверенных и независимых, а не тех, кто его с фонарём ищет. «Сенька, где?» — в схлипнула Ната. На кухне завтракает. «Один?» «Нат, я пока прислугу не завела», — улыбнулась Лена. «Он же там накуролесит!» Натка вскочила и бросилась на кухню. Сенька чинно ел бутерброд, запивая его чаем. Никаких следов безобразия не наблюдалось. мам «Кит валенка к себе забрал, потому что всё равно мы скоро станем одной семьёй», — сообщил он. «Какой кит? Какой валенок?» — растерялась Надка. «Я тебе потом всё объясню», — подошла сзади Лена. «Ты точно не пойдёшь на работу?» «Точно». Надка обессиленно опустилась на стол. «Позвоню, скажу, что заболела». «Ура! И я заболел!» — завопил Сенька. «Боишься?» пристально посмотрела на неё Лена. «Нет, правда, сил нет, и голова болит». «Влад сказал, что мы сможем сохранить себе жизнь, если забудем, кто он», — ехидно пояснил Сенька. «Заткнись!» — прикрикнула на него н а т к а «Ладно, побежала, я опаздываю». Лена взяла безумно оранжевый зонт, надела туфли на высоченных шпильках, встряхнула распущенными волосами и ушла. Удаляющийся стук её каблуков раздался эхом в подъезде. Какая-то она сегодня необычайно красивая, её сестра. Не такая строгая, не такая жёсткая, колючая и правильная, как всегда. Да ещё этот оранжевый зонт. Лена всегда избегала слишком ярких красок, очень высоких шпилек и распущенных волос. Ната выглянула в окно. Внизу у подъезда какой-то мужчина помогал сестре сесть в белую Тойоту. Машинка оказалась так себе, да и мужик не супермен, но Лена светилась удовольствием и гордостью, это было видно даже с третьего этажа. «Счастье любит уверенных и независимых», — вспомнилась н а т к е А она всегда думала, что счастье любит только красивых. «Это Кит», — сказал Сенька. Оказывается, он уже давно залез на подоконник и смотрел в окно. Жалко, что он не может жениться и на нас тоже. «А он что, Лене предложение сделал?» — спросила н а т к а «Говорю же тебе, они завели общего кота. Пока он живёт у Кита. Но Кит думает, что наша тётя Лена к нему переедет». «Коту?» — запуталась н а т а «Киту!» «О, Господи!» н а т к а налила себе крепкого кофе в надежде, что голова пройдёт и жизнь покажется сносной. Вместо обычных двух ложек сахара она положила четыре. «Мам!» Прижался к ней Сенька. «Ты не расстраивайся. У нас тоже всё будет хорошо. Обязательно будет». Она поцеловала его в затылок. «Только, мам, я в сахарницу лимонной кислоты насыпал. Ты кофе резко не пей». Он позвонил в 5 я т часов вечера. Увидев имя, высветившееся на дисплее, Надка отдёрнула руку от телефона, как от змеи, но, подумав, всё же ответила на звонок. «Она должна знать всё, что он намерен ей сказать». «Солнце!» — мягко прозвучал его бархатный голос. «Я стою возле твоей работы, а тебя нет». «Куда ты пропала, солнце?» У Натки перехватило дыхание. Она ждала угроз, криков, приказов, скандала, но только не этого бархатистого солнца. «Вообще-то, ты меня вчера собирался убить». Собравшись с силами, тихо сказала она. «Я?» Искренне возмутился Влад. «Ты уже всё забыл?» Надке показалось, что ей снится дурной сон. Или это галлюцинация, или она просто сошла с ума. «Солнце!» Влад горько вздохнул. «Это была игрушка, то, из чего я в вас целился. Я её Сеньке купил, а тут эта драная кошка Ася. Как ещё я мог её прогнать? «Неужели ты так ничего и не поняла?» «Нет». «Добрая ты, наивная моя глупышка». «Эта Кикимора влюблена в меня десять лет. Она преследует меня, как маньячка. Я вынужден бегать, менять квартиры, но она всё равно находит меня». «А блокнот?» — прошептала н а т к а «Это не мой. Кому ты веришь? Ты знаешь мой почерк?» «Нет». «Но я действительно должна банку, а я не брала кредит». «И ты молчала?» «Не хотела тебя пугать». «Но ведь твои проблемы — это мои проблемы. Я бы давно погасил твой долг». «Правда? Он очень большой, два миллиона». «Да хоть пять. Разве это цена нашей любви?» У Надки подкосились ноги от счастья. «Разве это цена нашей любви?» «Какая же она дура!» «Приезжай немедленно», — велел Влад. «Ты устроила такой стресс для ребёнка. У нас с Семёном только начал налаживаться контакт. Господи, как мне всё это надоело. Знаешь, солнце, я решил, что свадьбу мы сыграем этим летом. Устал. Устал тебя уговаривать, ждать, объяснять». Надка хотела сказать, что ни уговаривать, ни ждать, ни объяснять ей ничего не надо. Она согласна на всё, но вместо этого вдруг спросила. влад «А где ты работаешь?» «Ну вот, опять!» — раздражённо сказал он. «Если тебе это о чём-нибудь говорит, я занимаюсь аутсорсингом на условиях аутстаффинга». «Ну, поняла!» — усмехнулся он. «Да!» — прошептала н а т к а «Я люблю тебя». «Ну вот, уже лучше. Тебе часа хватит, чтобы приехать?» «Я такси возьму!» — закричала н а т к а «Я сейчас!» Она быстро переоделась и схватила сумку. «Сенька, мы уезжаем!» Сын стоял в прихожей возле двери и как-то странно смотрел на Натку. «Ты меня слышал!» – закричала она. «Обувайся!» «Мам, мы никуда не поедем!» – твёрдо сказал сын, из-под лобья глядя на неё. «Тебя никто не спрашивает!» Она быстро впихнула его ноги в сандалетки и застегнула их на маленькие замочки. «Мам!» «Мы никуда не поедем». Не слушая его, Надка хотела открыть замок, но ключа в нём не оказалось. Лена так и не поменяла старый замок, который изнутри закрывался на ключ. «Где?» – Надка потрясла Сеньку за плечи. «Куда ты дел ключ, паршивец?» «Спустил в унитаз», – насупился Сенька. Надка отшвырнула сумку и разрыдалась. «Мам, ты мне спасибо скажешь. Потом». — тихо сказал Сенька и снял сандалии. Из 18 Максимовых Таганцев выделил для себя 10 по социальному положению, и они больше всех годились в любовнице Тишко. Перспектива отрабатывать 10 женщин его не радовала, поэтому он решил пойти другим путём. Таганцев сел в машину, заехал на заправку, залил почти полный бак бензина и поехал по месту прописки Тишко Владислава Викторовича. А вдруг повезёт? Может, мать его, милая старушка, страдающая дефицитом общения, чайку нальёт, пирога отрежет, да всё и расскажет про сынка своего, чем занимается, кого любит, с кем живёт, чем промышляет. Ехать предстояло далеко и долго, на восток Москвы по Рязанскому шоссе. Но ему было не привыкать тратить на это дело время и деньги. Не любил Константин Сергеевич останавливаться на полпути. А тут он нутром чуял, что след взял правильный, верный, И куда он приведёт, нужно кровь из носа выяснить. Дверь действительно открыла милая старушка с голубыми кудрями и камеей под белоснежным воротничком. Дефицитом общения эта приятная дама страдать не должна. Наверняка есть куча таких же подружек с кудрями разного цвета и элегантными камеями. Но Таганцев решил рискнуть. «Здравствуйте, Ираида Сергеевна!» Поклонился он и поцеловал пожилой даме руку. здравствуйте Глубоким контральта ответила мать Тишко. «Вы меня не помните?» Таганцев участливо заглянул ей в глаза. «Нет», — покачала головой Ираида Сергеевна. «Я же Костик!» Широко улыбнулся Таганцев и, раскинув руки, повертелся из стороны в сторону, давая обозреть себя. «Костян! Одноклассник вашего сына! Можно Влада увидеть?» заходите «А то вы сейчас своими воплями весь подъезд всполошите!» Попалась на удочку мать Тишко. Константин зашёл в чистенькую прихожую, пахнущую тонкими духами, с иконкой в правом углу. Таганцев перекрестился, увидев Богородицу, и тут же заметил откровенную усмешку Ираиды Сергеевны. Что он не так сделал? Где допустил промах? Чем вызвал эту усмешку? «Чего ради вы решили искать Владика у меня?» спросила старушка. ногу как же?» Таганцев слегка стушевался, потому что понятия не имел, почему одноклассник Костян вздумал искать Влада у его матери. «Он же тут прописан!» — привёл лейтенант единственный известный ему аргумент. Ираида Сергеевна звонко и молодо рассмеялась. «Скажите, э -э, Константин, да, Константин, вы часто навещаете свою мать?» «Два раза в год езжу на кладбище». Не покривив душой, ответил Таганцев. «Простите, только Владик у меня и двух раз в году не бывает», вздохнула Ираида Сергеевна. «Последний раз я его видела, она закатила глаза и что-то подсчитала в уме. Ну да, на 8 марта в прошлом году. Он принёс три тюльпана и попросил занять денег». «Денег?» — искренне поразился Константин. «Ну да». «А что вас так удивляют? Разве вы никогда не занимаете у своей...» «Ой, простите, забыла, что ваша мама умерла». «Никогда», — отрезал Таганцев. «Никогда я не занимал у своей матери, тем более на 8 марта». «Вы хороший сын», — улыбнулась Ираида Сергеевна. «Хотите чаю с вишнёвым вареньем?» «Значит, дефицит общения всё же есть». «Хочу». Кивнул Константин и прошёл за Ираидой Сергеевной в просторную гостиную с круглым столом посредине. Видимо, этот стол предназначен для семейных обедов, но уже много лет служит только грустным напоминанием о некогда большой и дружной семье. О ней же напоминали фотографии в рамках на стенах. Их было так много, словно количеством снимков старушка пыталась компенсировать своё одиночество. Ираида Сергеевна достала из комода белоснежную льняную скатерть и взмахом, в котором читалось какое-то торжество, накинула её на стол и тщательно расправила складки. "Это лишнее", смутился Таганцев. "Что вы? У меня редко бывают гости". Улыбнулась т Юшко. "Погодите, я ещё парадный сервиз достану". Она и правда достала из серванта тончайший английский фарфор. Белый в мелкий голубой цветочек и, словно любуясь, медленно поставила на стол шесть чашек с блюдцами. Константин вдруг испугался. Может, бабка сумасшедшая? Раз за пять персон его посчитала. «Это просто так, а то стол пустой», — заметив недоумение в его глазах, пояснила Тишко. «Вы зелёный любите или чёрный?» «Любой». Она весело рассмеялась, взяла заварочный чайник, молочник и ушла на кухню. «Точно, с приветом, бабка». С сожалением подумал Таганцев. Толку от такой никакого. Насучиняет с три короба. Он подошёл к стене и стал рассматривать фотографии. и р а и д а юная девушка. Вот она в свадебном платье рядом с сурового вида мужчиной старше её лет на 20. Вот с другим, лет на 20 моложе, и тоже в свадебном платье. Здесь с маленьким мальчиком. Тут с тем же мальчиком и девочкой в пышном платье. На море, на слоне рядом с пальмой. И везде уже с каким-то другим мужчиной, военным, судя по погонам, полковником. Тут на каком-то приёме Ираида в длинном вечернем платье, полковник с усами и отрешённым лицом. Вот Влад, юный, прыщавый, худой, совсем не похож на нынешнего мачо-плейбоя красавчика. А вот... Перед следующим снимком Таганцев замер, не поверив своим глазам. Он даже на шаг отошёл... а потом почти уткнулся в большой портрет носом, чтобы удостовериться, что это не обман зрения. А вот рядом ещё то же лицо. И ещё. Значит, это не случайный портрет. Значит, одна из чашек на столе предназначена этому человеку. «Прошу к столу!» Звонко провозгласила Ираида Сергеевна. Таганцев сел, с трудом выбрав одну из чашек и придвинув к ней стул. На столе, кроме чайника, вазочки с вареньем и молочника со сливками, стоял большой шоколадный торт. Таганцев нисколько не удивился, когда Ираида Сергеевна разлила чай во все шесть чашек, а от торта отрезала шесть кусочков и разложила их по фарфоровым блюдцам. «Раз так, — подумал Константин, — я могу задавать любые вопросы. Может, она и наговорит глупостей, но хотя бы не придётся мучиться, невзначай и издалека подходить к вопросу, который его больше всего интересует». «Кто это?» — показал он на удивившую его фотографию. Позвольте, Подняла подведённые брови Ираида Сергеевна. «Но если вы одноклассник Владика, то должны знать». «Дурак!» — обругал себя Таганцев. «Если бабка разливает чай на шестерых, это ещё не значит, что она невменяемая. Скорее всего, это просто привычка выставлять для редких гостей дорогой сервиз, большую часть времени п ы л я щ е й с я в серванте». «Я знаю», — ответил Таганцев. «Это Ольга?» «Просто сразу не узнал». да. «Ольга изменилась. Но ведь вы-то знали её как раз в тот период, когда сделана фотография». Ираида откусила кусочек торта, запила его чаем и, подперев щёку сухоньким кулачком, уставилась на Константина. В её глазах плескалось насмешливое веселье. Таганцев аж взмок от своего непрофессионализма. «Хорошо, хоть он не на ответственном задании, а по-частному, можно сказать, делу». «Вы меня не так поняли». Он не знал, как исправить ошибку, но Ираида Сергеевна, к счастью, его уже не слушала. Веселье испарилось из её глаз. В них появились боль и обида. А взгляд она Стаганцева перевела на портрет. Говорят, дочки к матерям ближе. Она потеребила сухонькими пальчиками камею и грустно улыбнулась. Но это не мой случай. Абсолютно не мой. Ольга всегда была своенравной, часто грубила. 18 лет ушла из дома. Нет, конечно, она меня навещает, но только для того, чтобы и р а и д а Сергеевна с нескрываемым отвращением посмотрела на торт, для того, чтобы сунуть какие-нибудь продукты. Они пропадают, а она несёт и несёт. Я сама не съедаю, а угощать некого. Хорошо, что хоть вы зашли. Ешьте тортик. Таганцев целиком засунул кусок торта в рот и, пока жевал, обдумал услышанное. Значит, Ольга — это сестра Влада Тишко. Судя по наличию, на семейных фотографиях различных мужчин сводная, оттого и отчества разные. Поэтому и свидание с ней смахивало больше на деловое, чем на любовное. Как он сразу не догадался, ведь если присмотреться, Влад и Ольга очень похожи. «Я помню, у Владика с Ольгой были очень хорошие отношения». «Вы не можете этого помнить!» И Раида Сергеевна опять рассмеялась. Смена её настроений начинала его пугать и раздражать. «Почему?» Таганцев поперхнулся чаем, ожидая очередного подвоха. «Да потому что у Владика не было никаких одноклассников. Он был очень болезненным мальчиком и находился на домашнем обучении». Тишко зашлась в приступе смеха, который был больше похож на истерику. «Зачем же вы меня тогда чаем поете?» — усмехнулся Константин. «Торт пропадает!» — хихикнула старушка. «А вдруг я бандит? Убью и ограблю?» «Грабьте!» — глаза старушки снова заволокло тоской. «Деньги в шкатулке. Драгоценности и ордена моего мужа во встроенном сейфе. Ключ вот!» Она расстегнула камею, сунула руку за пазуху и положила на стол крохотный ключик. От вида этого ключика, этой расстёгнутой к а м е и и её дрожащие руки у таганцева мурашки пошли по спине. «Зачем вы это делаете?» «Потому что убить вы меня не сможете. Я давно умерла. Я из полиции». Он показал удостоверение. И Раида Сергеевна встала, принесла откуда-то старый потрёпанный чемодан и стала бросать в него вещи. Шаль, какие-то книги, халат, тапочки, флакон духов, изящную статуэтку балерины. «Что вы делаете?» Таганцев безумно устал от этой трагикомедии, но как остановить её, не знал. Каждое его действие или фраза вызывали неадекватную реакцию, раздирающую душу. «Собираю вещи». Ираида Сергеевна сняла со стены последнюю свадебную фотографию и положила её в чемодан. «Раз вы из полиции, значит, пришли забрать меня в пансионат». «Какой пансионат?» — подскочил Таганцев. «Дом престарелых». Она захлопнула чемодан. «Вас ведь в лад с Ольгой прислали». и д о Константина стала доходить». «Они хотят выселить вас из квартиры?» «Они заботятся обо мне». «До такой степени, что пугают полицией?» Ираида Сергеевна вдруг заплакала. «Так вы... вы не заберёте меня отсюда?» «Ни в коем случае. Уберите чемодан и пошлите ваших деток к чёрту. А ещё лучше подайте на них в суд, на алименты. Но он... они же дети. Я не могу». «Можете, я вам помогу». Таганцев в порыве чувств даже кулаком по столу стукнул, и все шесть чашек жалобно зазвенели. Ираида Сергеевна села на стул, утерла слезы и застегнула камею. Я сама во всем виновата. Всегда налаживала свою личную жизнь и упустила детей. Скажите, Влад что-то натворил? Ведь если вы из полиции... Пока точно не знаю, но есть подозрение, что он обманывает одну очень хорошую девушку. Причём на пару со своей сестрой. Ираида Сергеевна кивнула. «Да-да, он уже сидел за мошенничество. Наверное, опять за старое взялся». Она теребила подол чёрной юбки, не поднимая глаз на т а г а н ц е в о т о л ь к о Оля тут ни при чём. Она хорошая девочка. Да, бывает не сдержана, но к криминалу отношения не имеет. Чем она занимается? Она визажист, очень талантливый. Раньше работала гримером в театре, но там мало платили. Что-то щёлкнуло в застопорившемся механизме, и картинка, до этого размытая, непонятная и бессмысленная, сложилась в простую и ясную жизненную реальность. Вспомнились непонятные реплики. «Знаешь, сколько бы мне за это в Голливуде платили?» «Да не в е р т и с ты! Поверни фото ко мне! Я ничего не вижу!» А потом этот странный мужик, чем-то напоминавший Тишко, сиганувший через забор. «Спасибо». т а г а н ц е в встал. «Я узнал всё, что мне нужно». «Владика опять п о с а д и т Ираида Сергеевна подняла на него глаза, в которых уже не было слёз. «Не знаю». Смотря, как далеко он зашёл. «Не будьте слишком строги к нему!» Тишко молитвенно сложила на груди руки. «Он был очень слабеньким и болезненным, а я... Я меняла мужей, как перчатки». Ему не хватало любви и внимания. Я думаю, он просто мстит женщинам. Чемодан разберите. И не вздумайте переезжать в дом престарелых». Таганцев развернулся и ушёл. Когда он закрывал за собой дверь, в комнате послышалось тихое пение Ираиды Сергеевны. «И скучно, и грустно, и некому руку подать, В минуту душевны невзгоды желания, Что пользы напрасно и вечно желать, А годы проходят все-все лучшие годы. Слова Михаила Лермонтова, музыка Александра Гурелёва. Таганцев почувствовал лёгкий приступ тошноты. Такое тягостное впечатление произвела на него эта встреча. Да и торт оказался слишком жирным и сладким.